Напитки. Германия – один из трех главных производителей пива в мире. Пиво для немцев не только образ жизни, оно наполняет жизнь смыслом. Небольшие местные пивоварни Германии ухитрились не только уцелеть, но и преуспеть и разрастись, причем не одна-две, а все разом. По традиции пиво ассоциируется с монастырями, где в основном его и варили. Оно считалось одним из основных продуктов питания и даже предписывалось как лечебное средство. Оно слабее английского, и британцы готовы поспорить, что лечиться лучше Гиннесом. Своим высоким качеством немецкое пиво обязаны составленной в 1516 году и не отмененные до сих пор инструкции о чистоте пива, которая предписывала, что в состав этого напитка могут входить только вода, хмель, солод и дрожжи. Единственный раз, когда большинство немцев всерьез усомнились, стоит ли оставаться в европейском сообществе, совпал с попыткой руководства ЕС привести эту инструкцию в соответствии с общими правилами. Но немцы решительно отразили эту атаку. В результате, в то время, когда в продаже находится около 4000 сортов натурального немецкого пива, все импортное пиво имеется, имеет специальные этикетки, информирующие о содержании в нем вредных примесей. Пиво всегда поддается охлажденным с большой шапкой пены. По правилам высота пены может держаться 8 минут, и жаждущим любителям пива не рекомендуется пить его в торопях. Наибольшей популярностью пользуется светлое пиво «Пилс» – лидер продаж на экспорт, а вот пиво «Экспорт» – «Экспорт» почти не пользуются спросом за пределами Германии, а пиво «Альт», буквально старое, вопреки своему названию, не может храниться долго. Немецкие вины превосходны и пользуются у немцев, в отличие от американцев, которые часто предпочитают французские вины своим родным калифорнийским, огромным спросом, хотя французы и вратят от них нос. В Германии люди не делятся на любителей вина и любителей пива. Как правило, это одни и те же лица. Несмотря на то, или благодаря тому, что в Германии так много любителей выпить, к пьяным за рулем не проявляется снисхождение. Допустимая доза спиртного здесь ниже, чем в других странах, а наказание жестче. В общем, ешь, пей, веселись, а домой отправляйся на такси.